Впрочем, к нему даже никто не подошел. Работая с фантастической скоростью, люди в масках разгрузили фургон и с натугой выволокли из дальнего угла четыре громоздких ящика, в которых, как говорилось в накладной, была фурнитура. Болты, шурупы, пробки и прочая дребедень, которая обычно прилагается к мебели. Сорокин подошел к кабине и стукнул в дверцу. Водитель выставил в окошко хмурое испуганное лицо, на котором длинные кавказские усы теперь почему-то казались лишними. «Это фурнитура?» – спросил полковник. «Ясное дело», – сказал водитель. «А не многовато ее, как вы считаете?» Водитель посмотрел на четыре громоздких ящика и пожал плечами. «Не знаю. Я мебель везу. К мебели положена фурнитура». А сколько ее должно быть, не знаю. Мебель-то вся в упаковках. И то верно, согласился полковник, оглядывая плоские пакеты из оберточной бумаги, сложенные у заднего борта фургона. Ну ладно, а взглянуть на свою фурнитуру не хотите? Без особого желания водитель выбрался из кабины и подошел к ящикам, возле которых уже стоял, поигрывая монтировкой, плечистый крепыш в черной маске. «Открывайте», – сказал ему полковник, но Крепыш почему-то помедлил, оглянувшись на стоявшую поодаль Волгу. Сидевший в Волге человек, заметив эту заминку, кивнул Крепышу головой. «Открывай, открывай», – сказал он, и тот немедленно вогнал острый конец монтировки в щель между крышкой и стенкой ящика. Звякнув, отскочила лопнувшая металлическая лента. Гвозди завизжали, выходя из плотной древесины. Чьи-то руки подхватили и сняли крышку. И водитель увидел множество плотно уложенных брусков невзрачного серого металла, прикрытых сверху все той же оберточной бумагой. «А что это такое?» – спросил он у полковника, от растерянности позабыв, что вопроса здесь задает вовсе не он. «Это вольфрам ответил полковник. «Это...» «Чертовски много Вольфрама!» В полдень дверь без стука распахнулась, и на пороге возник старый знакомый. Илларион разлепил веки и окинул его взглядом, казавшимся куда более мутным, чем он был на самом деле. Толстая гипсовая повязка на указательном пальце подсказала ему имя, точнее кличку «Буланчик». Пухлые губы недоросля, носившие это лошадиное прозвище, растянулись в сальные усмешки, когда он увидел на подушке рядом с головой Иллариона еще одну сосна голову «И как спалось?» – поинтересовался Буланчик. Илларион нашарил возле кровати тяжелый ботинок и, коротко размахнувшись, запустил им в губастую физиономию. Ботинок с грохотом ударился в дверь в тот самый момент – когда она захлопнулась за выскочившим в коридор буланчиком. «Стучаться надо!» – рявкнул вслед ему ларион и сел, спустив с постели босые ноги. «И что за шум?» – невнятно спросила Ирина, не открывая глаз. «Неужели нельзя дать человеку выспаться?» «Старик соскучился!» – сказал ларион «Вставай! Труба зовет!» В дверь вежливо постучали. «А ты стой там!» Повысив голос, чтобы его было слышно в коридоре, сказал Илларион. «Мы сейчас оденемся!» «Пошевеливайтесь!» Сказал Буланчик, приоткрывая дверь и просовывая в щель голову. Илларион замахнулся вторым ботинком, и голова исчезла. «Старик ждет!» Прокричал Буланчик из-за двери. «Обоих?» Спросил Илларион, натягивая штаны. «Ага!» Послышалось из коридора вместе с глупым смешком. «Ну и вали отсюда!» – посоветовал Илларион. «Скажи, что мы сейчас придем!» Ирина уже встала. Иларион невольно засмотрелся на крепкое стройное тело, жалея о том, что продолжение знакомства, по всей видимости, не будет. «Отвернись!» – сказала она. Пойми совесть!» «Легко сказать, отвернись!» – проворчал Илларион. Но все же отвернулся и пошел подбирать ботинок. «Знал бы, не пил, а то все как в тумане». «Это еще вопрос, что было бы, если б ты не пил», – сказала Ирина. «Трезвый, ты похож на автомат». «На робота?» – переспросил Иларион. «Вот никогда бы не подумал». «Нет, не на робота, а на автомат», – упрямо повторила Ирина. «На Калашников или какой-нибудь Шмайсер. Нажми на кнопку, получишь результат». «Жаль!» – искренне сказала ларион «Придется поработать над собой». «А почему жаль? Мне как раз такие мужики и нравятся», – призналась она. «Функциональные и эффективные. Ну ладно, все, я готова». Они умылись по очереди в тесной ванной комнате в конце коридора. Пощупав колючий подбородок, Илларион решил пока что не бриться и на всякий случай сильно потер ладонями глаза – чтобы они покраснели еще больше. На крыльце их подкараулил Буланчик. Предусмотрительно держась в сторонке, он сказал. «Эй, москвич, ты мне полштуки должен». «Это за что так?» Высокомерно поинтересовался Илларион. Хотя он отлично знал, за что. «Пить надо меньше», – посоветовал Буланчик. «Глянь, во что ты мою телегу превратил». Илларион посмотрел в указанном направлении и увидел именно то, что и ожидал увидеть. Его лендровер основательно въехал своим высоко поднятым бампером в левое заднее крыло буланчиковой Сьерры. Илларион усмехнулся про себя. Буланчик не поскупился, запрашивая цену. «А это что, я что ли?» Неискренне удивился он. «От же блин!» – сказал буланчик. «Сколько ж ты выжрал!» «Любопытство кошку сгубило», – сказал ему Иларион. «Слыхал? Держи!» И он сунул Буланчику одну из полученных вчера от старцева пачек. Буланчик ловко пробежал пальцами по срезу пачки и вытаращил глаза. «Штука!» – изумленно сказал он. Но Иларион даже не оглянулся.